которые за благовоспитанность и изящные манеры Маркс в шутку прозвал «графиней», шли нескончаемые разговоры. Беседа всегда бывала очень занимательна. Маркс говорил совсем просто, никогда не впадая в поучительный тон. Беспощаден он был лишь, когда высмеивал всякую преувеличенную чувствительность и слащавость в ком бы то ни было. У него был подлинно абсолютный слух на каждую душевную фальшивую ноту — наигранность в поведении или словах. Тогда, саркастически улыбаясь, цитировал он стихи Гейне «Разбарышня стояла над морем в поздний час и горестно вздыхала, что солнце луч погас». Гертруда Кугельман интересовалась философией, и Маркс терпеливо в самой доступной форме объяснял ей, в чем особенности и различия взглядов Фихта и Шопенгауэра редко приводил он примеры из Гегеля. «Увы», — заметила как-то Гертруда, вздохнув, — «я никак не могу понять учение этого великого немецкого философа». Желая ее ободрить, Маркс, улыбнувшись, сказал полушутя, «пусть это вас не смущает. По словам самого Гегеля, ни один из его учеников не понял его, кроме Розенкранца, да и тот понял неправильно». С Людвигом Кугельманом Маркс очень скоро стал на короткую приятельскую ногу. Он прозвал преданного и открыто восхищавшегося им врача в шутку Венцелем, и затем всегда так к нему и обращался. Прозвище это произошло вследствие смешного рассказа самого Кугельмана о его путешествии в Прагу. Там какой-то гид крайне наскучил врачу, повествуя о добром и злом Венцелях, двух чешских правителях. Один царь Венцель творил множество злодеяний, другое с тем же именем немало добра. С тех пор, в зависимости от высказываний Кугельмана, Маркс называл его либо хорошим, либо нехорошим Венцелем. Обычно до обеда Маркс оставался один в предоставленной ему в доме друзей комнате. Он правил корректуру первого тома «Капитала», писал письма, читал газеты. В спокойные радостные дни пребывания в Ганновере Маркс ответил на письмо своего единомышленника, горного инженера, немца, Зигфрида Мейера, поселившегося в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Письма нередко отражают душу того, кто их пишет, тайное тайных сердца. Маркс писал, «Итак, почему я вам не отвечал? Потому что я все время находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать каждый момент, когда я бывал в состоянии работать, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровья, счастье жизни и семью».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 Появится через несколько недель в издании Отто Мейснера в Гамбурге. Заглавие «Капитал. Критика политической экономии». В гостеприимном доме Кугельмана, в кабинете, где обычно писал и читал Маркс, на письменном столе возвышался чернильный прибор, украшенный статуэткой Минервы. Богиня держала в руке сову, символ мудрости» совушкой прозвал маркс маленькую дочку гельмана фрэнцхен которая пришлась ему особенно по душе благодаря пытливому быстро схватывающему не по-детски глубокому уму обычно осторожно постучавшись в дверь и сделав церемонный книксон девочка подходила к его большому креслу немного стесняясь Карл подхватывал ее и усаживал на колени и скоро из кабинета доносились детский смех и веселый говор Дети находили в Марксе неиссякаемый кладезь забавных историй, сказок и шуток. Восьмилетняя Франциска горячо привязалась к грозному по мнению врагов и сердечнейшему для друзей вождю крепнувшего из месяца в месяц интернационала. В это же время Бисмарк снова прислал к Марксу одного из своих приближенных, адвоката Варнебольда. Глава прусского правительства хотел бы использовать доктора Карла Маркса и его большие таланты, на благо немецкого народа. Карл тотчас же сообщил об этом Энгельсу и вскоре получил ответ. «Я так и думал, — писал ему друг, — что Бисмарк постучится к тебе, хотя и не ожидал, что он так поспешит. Характерно для образа мысли и кругозора этого субъекта,